Глава 52. Совершенно одна. Алан вернулся только поздним вечером. «Весь день я провел в кабинете у немца, присутствуя при ведении его дел. Приходили люди, кто-то отдавал долги, кто-то брал новые кредиты. И к каждому клиенту у ростовщика было разное отношение. Некоторых он на дух не переносил». Разговаривал буквально сквозь зубы и было неважно, принимал он пачки драных и мятых ассигнаций или выдавал их просящему. Тогда как с некоторыми был вежлив и с улыбкой на лице отсчитывал десятки тысяч, передавая деньги лично в руки. Но когда пришел сыщик, фон Клейстер, тут же развернул очередного клиента, попросив его прийти завтра. «Что ты узнал?» – без лишних слов начал ростовщик. Мы угадали, но след пришлось немного распутать. Ситуация такая. Девушку действительно вывезли из дворца на автомобиле некой частной конторы. Якобы неизвестная девица. Но после пары вопросов тут Алан деловито посмотрел на содранные костяшки пальцев. Он все рассказал, что узнал в девице принцессу, что увез ее на юг через Клязьму, а потом пересадил в экипаж. «Но ведь это еще не все?» – спросил я. «Конечно нет. Я узнал, что это был за экипаж. Там люди были позговорчивее и сообщили про новую перевозку и пересадку уже севернее восточной ярмарки. К счастью, люди, которые все это устроили, не стали мудрить и просто наняли два экипажа у одной конторы. Очевидно, не думали, что кто-то станет искать. Вот как раз второй экипаж и привел меня к нужному месту». «К какому же? Говори!» Где-то между районом дворца и той же злополучной ярмарки находится одна маленькая клиника. Крохотное здание в три этажа высотой. Но все же это клиника. Психиатрическая. Девушку увезли туда. Ты уверен, что тебе нужна психически нездоровая девушка? «Ничего смешного тут нет!» Рявкнул я, моментально стерев ухмылку с лица Быкова. «Мы наконец-то нашли Анну, или как минимум ее двойника, и должны ее оттуда вытащить. Как мы можем это сделать?» «В смысле, как?» «Недоуменно пожал плечами Алан. Только с разрешения главного врача. Или...» «Или...» – надавил я. «Прийти с проверкой, но для этого нам потребуется целый ворох документов. Я готов прийти туда и перестрелять всех к чертовой матери!» «Девушка здорова. Ничего с ней такого нет, чтобы пихать ее в больничку!» «Максим, тише!» – мирно проговорил Дитер. «Тебя уже на первом этаже слышат!» «Ладно, я едва держал себя в руках. Поймите же, ее просто спрятали туда, потому что она кому-то мешается. Надо вытащить ее!» «Предлагаешь заявиться туда с оружием наголо?» – спросил Алан. Да. И вытащить девицу силой? Да чтоб вас всех. Да, и сегодня же. А что, я согласен. Быков кивнул, не раздумывая слишком долго. Раз уж ты меня прикрыл, то я стало быть тебе должен и помогу тебе вытащить девицу. Психиатрические лечебницы обычно имеют хорошо продуманную систему охраны, напомнил Дитер. Понял, вас не остановить. Добавил он, поймав мой суровый взгляд. «Я был полон решимости. Плевать на планы. К черту подготовку. У Алана в машине лежали два пистолета, и этого нам было бы достаточно. Никаких маскировок, подложных документов о проверке или чего-то еще». Через час с небольшим сыщик остановил свой хэтч напротив больницы. «Действительно крохотное здание, которое даже снаружи казалось тесным». «Ты уверен в своем решении?» – спросил Алан. «Я не отказываюсь от своих слов, но просто хочу знать, не передумал ли ты». «В этом я не могу передумать. Я не оставлю ее здесь, кем бы она ни была». «Понял, не ори. Хватай туляк и пошли». На первый этаж мы вошли без проблем. Но если Алан еще мог нацепить на себя вежливую улыбочку, я чувствовал, что меня трясет. Челюсти я сжал так, что даже зубы заболели. «Здравствуйте!» С лощавым голосом сыщик обратился к девушке за стойкой. Несмотря на поздний час, она еще работала. «Нам бы увидеть одну мадемуазель. Ее привезли на прошлой неделе». «Ах!» Девушка улыбнулась. «Простите, вы, должно быть, ошиблись. К нам никого не привозили». «Может быть, вы посмотрите еще раз?» Алан улыбнулся со всем очарованием, какое у него было. «Нет, извините, но...» «Я так больше не могу. Я сунул туляк ей под нос. На каком этаже вы держите ее?» «Я... мы...» «Руку на стойку!» — прорал я, когда увидел, что она водит ими под стойкой. «Руки, чтоб я видел!» «Господи, как же стыдно-то!» Но девушка послушно подняла руки. «Макс, ты...» «Тише!» В зал влетел охранник, и Алан тут же наставил на него пистолет. «Где принцесса? Или девушка на нее похожая? Веди нас к ней, да поживее!» Охранник выматерился. «Я же из-за этого ушел из банка!» И поднял руки. «Веди!» – срывающимся голосом крикнул я и тоже наставил на него пистолет, а потом перевел обратно на девушку за стойкой. «Руки! Ее надо связать!» «Думаю, не стоит!» – спокойно ответил Алан. «Свежи, сейчас же!» – и я тут же вновь прицелился в охранника. «У вас есть скотч?» – вежливо поинтересовался Алан, и через пару секунд затрещала липкая лента. «Готово!» «Не переживайте, мы вам не навредим». «Так», – я качнул туликом в сторону охранника. «Веди! Живо!» Бурча себе под нос, он завел нас на третий этаж к угловой комнате. Потом долго подбирал ключ и открыл, наконец-то, толстую деревянную дверь с решетками вместо стекла. «И вы держите ее здесь!» Я толкнул охранника в сторону и ворвался в комнату. «Следи за ним», – бросил я Алану. «И свет включите!» В тесной комнате тут же зажегся свет. Я не мог не узнать эти каштановые локоны. «Аня!» Я тут же устремился к старомодной кровати, на которой лежала девушка. Одеяло зашевелилось, принцесса поднялась на локтях. «Да, это точно была она!» «Наконец-то я нашел тебя!» «Это же ты!» «Максим?» Она щурилась от яркого света, разбуженная моим появлением. «Ты здесь?» «Я пришел за тобой и вытащу тебя отсюда». «И заберешь к себе домой?» Слабо улыбнулась Аня. «Пить чай, разговаривать с профессором». «Нет, профессор у себя дома, но я заберу тебя к себе, постараюсь. Правда, пока я не знаю, как это сделать». Но я точно что-нибудь придумаю. Я же искал именно тебя. Ту самую, не вторую. Не вторую? Аня вдруг нахмурилась и села повыше. Какую вторую? Которую я спас от двух братьев. Тогда... Тогда, когда я одними губами просила тебя о помощи? Да. Стоп, что? Я схватился за прутья, чтобы не упасть. Как? «Откуда ты знаешь?» «Я все помню», – абсолютно спокойно ответила Аня. «И как мы попали к тебе домой в первый раз, тогда с профессором, перед этим я была в каком-то вашем парке, а потом ты отправил меня сюда, и мы увиделись снова у тебя в мире. Как рада я была!» «Не похоже», – недоверчиво ответил я. «Ты не казалась мне тогда радостной». «Скорее уж ты хотела меня побить!» «Это... За это извини! Наверное, я тогда была не в себе!» «Но подожди, ведь получается, что ты все это время была одна? А как же тогда подмена?» «Черт, я ничего не понимаю! Совсем ничего! Но ведь я думал, что тогда был твой двойник, а потом настоящая ты...» Я тоже не понимала, почему ты так себя ведешь. Но ты сказала мне, что ты меня не знаешь. Разве?» Аня нахмурилась. «Я этого совершенно не помню. Прости меня за это». «Так, погоди. Что случилось в поместье у твоего дяди?» «На нас напали. Что-нибудь, что не могли бы знать посторонние, пожалуйста!» Взмолился я. В коридоре послышался какой-то шум. «Дядя храпел, поэтому я ушла к тебе в комнату. Что он тебе подготовил?» «А при первой нашей с ним встрече...» «Я попросила тебя не хвалиться, что ты его побил», широко раскрыв глаза, ответила Аня. «Как же я желал ее в этот момент!» «Ты с самого начала была настоящей!» Я едва стоял на ногах от осознания этого. «Невероятно! Как же все обманулись!» Едва смог ответить я. «Ведь ты была одна, и тебя спрятали сюда! Одну! Совершенно одну! Все, собирайся!» За спиной скрипнула подошва ботинка. Я начал разворачиваться но в плечи тут же вцепились, а затем легкий укол. И только глаза Ани, полные ужаса, следили за тем, как я медленно опускаюсь на пол. В этот раз я был так близко, но не смог даже прикоснуться к ней».